Оля вернулась после работы домой и обнаружила, что брата нет дома. Ушел обратно к Лизе мириться, и это после того, как Лиза с ним обошлась. Воистину, у мужчин нет разума, ими по жизни руководят инстинкты. Вот интересно, что было бы, если бы она, Оля, в свое время вышла замуж. Например, за того шведа, с которым познакомилась лет двадцать назад, во время туристической прогулки на корабле. Швед тот напоминал древнего викинга, как ими изображают в кино. Красив, брутален и одновременно как-то по-детски наивен и бесхитростен. Влюбился в Олю с первого взгляда, называл ее ангелом, а к концу плавания предложил ей руку и сердце. Он был ее первым и единственным мужчиной. Но не получилось. Швед после того путешествия пригласил Олю к себе в гости в Стокгольм. Она приехала, и там на месте открылось, что за Олиным женихом бегают еще две женщины, бывшая его жена и еще какая-то совсем уж юная девица. Швед уверял, что эти отношения у него давно в прошлом, опасаться нечего. Но Оля взревновала, обиделась и вернулась в Россию. Жених еще писал ей потом несколько месяцев, но потом перестал, поскольку Оля ему не отвечала. Все эти годы она считала своего шведа бабником и уверяла себя, что с бабником невозможно стать счастливой. Но изредка, раз в год, наверное, на Олю нападало что-то вроде раскаяния, и она думала о том, что сглупила тогда, отвергнув своего Улофа. Ну да, возможно, он бабник, и что теперь? Потом раскаяние проходило, и Оля опять жила с ощущением, что все сделала правильно. С бабником жить нельзя. Вообще хороших, нормальных мужчин нет. Лучше без них совсем. Так спокойней и правильней жить одной. Людей, нашедших свое счастье в семье, почти нет. Ну вот только родителям повезло, но это потому, что они старшее поколение. Взять того же брата, связался с Лизой, весьма сомнительной особой, испортил себе жизнь, но даже боится признаться себе в этом. Надо было садиться писать очередной отчет, а Оля все металась по квартире и морщилась, недовольная всем и вся, и собой в том числе. Ей было страшно, потому что она перестала понимать жизнь и себя, запуталась. В последнее время и на работе творилось что-то странное. Пришла новая завкафедрой Марина Марковна, возрастом едва старше Оли, но ведущая себя словно королева. Она всех загрузила работой, и в первую очередь Олю. Почему-то Марина Марковна Олю не взлюбила. хотя кто-то из коллег намекнул, новая начальница завидует Оле тому, что ее подчиненная ездит по заграницам и вообще якобы на попечении брата-бизнесмена. А еще Оля маложаба, красива, будучи в том же возрасте, что и начальница, дама корпулентная и старообразная. У дамы муж-алкоголик, проблемные взрослые дети, а Оля... пархает по жизни одна и горя не знает. Ситуация из басни про стрекозу и муравья. Марина Марковна терроризировала Олю поручениями, которыми обычно нагружают лишь молодых ассистентов. Принудила писать отчеты по любому поводу, то есть буквально завалила Олю бумажной работой. Часть коллег от Оли отвернулись, потому что не хотели портить отношения с новым начальством. Это, кстати, еще одно на разочарование, когда она осознала, что из себя представляют окружающие ее люди. Лицемеры и эти, которые лижут известно что. Неприличных слов Оля даже мысленно старалась не произносить. Вишенкой на торте стало то, что Оле поменяли расписание. Теперь первая лекция у Оли начиналась в 8, вторая – в 14, третья – в 18.30. Получается, весь день порван в клочья. Звонят с раннего утра и допоздна, а между лекциями огромные промежутки, которые ни туда, ни сюда. Расписание составляла методистка. Вроде и не придерёшься к Марине Марковне. но на все просьбы Оли поменять расписание методистка лишь стыдливо отводила глаза и все равно гнула свою линию. Верно, начальница ее хорошенько настроила вредить Лизе. Когда брат Виктор сообщил, что собирается разводиться с Лизой, Оля испытала огромное облегчение. Ну, во-первых, потому что Лиза изначально не являлась парой Витечки, А во-вторых, Оля вдруг представила, как может измениться ее жизнь, если брат теперь станет принадлежать только ей. Они будут жить вместе. Вместе сделают новый ремонт в квартире. Вместе станут ездить в турпоездки по Европе. Или нет, Европа надоела, изучена вдоль и поперек. Лучше путешествовать по России, ведь и тут много интересных мест». причем на своей машине, Виктор за рулем. У Оли тоже были права, и машина имелась, но автомобилистки из Оли не получилось, надо честно признать. Пожалуй, машину лучше продать, чего она зря в подземном паркинге ржавеет. Дело в том, что у Оли была такая приятельница с братом. Два одиночки, не нашедших своего личного счастья, в предпенсионном, правда, возрасте, но еще бодрые. и ничуть от отсутствия своих семей не страдающие. Приятельница с братом исколесили всю страну, столько интересных мест посмотрели. Вот и они бы так с Витечкой жили. Зачем супруги, зачем любовь, зачем дети и все эти мучения страдания? Для счастья достаточно лишь путешествий, еще лучше, в хорошей компании. Брат с сестрой. Другое название — сиблинги. Друзья, связанные еще и кровным родством. Звонок в дверь. Это значит, Витечка вернулся. Оля метнулась в прихожую, заглянула в глазок, улыбнулась. «Точно, братик!» Вернулся. Оля принялась щелкать замками и запорами, наконец распахнула дверь. «Витя пришел!» «Слушай, я тут подумала». Погода налаживается, тепло. А что, если съездить в выходные в Суздаль? Своим ходом. Интересная мысль. Пробормотал брат, сунулся в шкаф. Оля, а где опять вешалка? Впрочем, без разницы. Я пока ничего определенного не могу сказать. Брат прошел на кухню, поставил чайник на плиту. Оля за ним. Я вот думаю. Взъерошил свою изрядно отросшую шевелюру брат. «Вернуться к себе или у тебя еще пожить?» «Если я тебя стесняю, сразу скажи». «Ты собираешься помириться с Лизой? Ты простил ее?» «Нет, но...» Брат вдруг замялся. Оля мгновенно разгадала его настроение. «Но ты готов это сделать?» Спросила Оля и от возмущения даже закашлялась. «Не знаю», — честно ответил Виктор. «Это, кстати, была его манера». Всегда отвечать честно, не врать. Иногда эта его манера очень подкупала, а иногда, вот как сейчас, бесила до ужаса. «Ничего себе!» – ахнула Оля. «Тебе твоя женушка изменила, а ты готов ее простить? Я не исключаю такую возможность». «Витя! А что тут удивительного?» – немедленно огрызнулся брат. «Все люди совершают ошибки». Все и всегда, если обижаться на каждый промах того человека, что рядом с тобой, есть ошибки, которые прощать нельзя. Есть ошибки, которые можно понять. Брат сел за стол, налил себе чаю. Какой ужас! Безнадежно махнула рукой Оля. Лиза испортила тебе жизнь, карьеру, погубила твои отношения с родителями. и упорно продолжает делать гадости. А ты ей все прощаешь и прощаешь. Да ты мазохист, Витечка. А кто ты тогда? Вдруг поднял он голову, посмотрел Оле прямо в глаза. Я хоть живу. Я живой. Я чувствую. Я люблю. Я действую. Я совершаю поступки. А ты мертвая. Ты не живешь совсем. Хороши поступки. Опять взвелась Оля. «Уж лучше быть мертвой, чем убивать собственных родителей». «Я их не убивал», – зарычал Виктор. «Я жил своей жизнью. Я был взрослым человеком, совершеннолетним давно, когда решил бросить институт. Я любил папу и маму, но я хотел прожить свою собственную жизнь. Они могли примириться с моим выбором, принять его, но нет». Они отказались от меня, как от сына. Если бы не их дикое упрямство, они бы прожили дольше, они бы не мучились так под конец. Но я все равно люблю их. Я на них не в обиде, я их понимаю. Я их принимаю, в конце концов, такими, какие они есть. И пусть они меня не приняли. Я не делаю из всего вселенскую трагедию. «Ты убил их», — с трудом произнесла Оля. У нее внутри все дрожало. Еще никогда Виктор не говорил с ней столь грубо, не называл ее мертвой. Никто никого не убивал. Есть только те, кто хочет убиться сам. Ты вот такая. Я? Ты. Ты всего боишься. Ты поселила себя за забором, в башне. Ты сознательно отрезала от себя всех людей, потому что боишься жизни, и боишься боли. а в результате все равно от этой боли корчишься в своем упрямом одиночестве. «Что ты такое несешь?» – закричала Оля. «Я счастливый человек. У меня легкая, веселая, беззаботная жизнь. Я делаю только то, что хочу. Я выгляжу моложе моих ровесниц, моложе твоей Лизы. Вот именно, потому что ты умерла давно, в молодости, и законсервировалась. Ты мумия». Я мумия? Да, и хватит меня обвинять в смерти родителей. Если уж на твоем языке говорить, твоими понятиями, то получается, ты к их смерти тоже руку приложила. Они мечтали, чтобы у них были внуки. Они мечтали, чтобы ты была замужем. Я не исполнил их мечты. Но и ты тоже. Они тебе об этом напрямую не говорили, но при мне бухтели часто об этом, из серии «Что ж наша доченька такая неприкаянная?» «Ты бы им хоть одного внука родила. Может, они и прожили бы подольше, если уж до конца твоей логики следовать». Оля стояла, зажав себе рот ладонями, и с ужасом смотрела на брата. Он сейчас говорил совсем уж какие-то невозможные, невероятные вещи. «А если я не хочу детей и семьи?» Наконец, опустив руки, — обреченно произнесла она. — Это что же, мне надо было насильно рожать? — Нет, конечно, как и мне, насильно учиться, чтобы родителей порадовать, — уже другим спокойным голосом произнес брат. — Я просто следую твоей логике, твоему поведению. Не нравится? — Ох, а как мне все это не нравится? Поэтому стоп, ни слова больше про все эти больные темы. И не смей меня больше попрекать тем, что я как-то неправильно живу. Я тебя тогда тоже твоей жизнью буду тыкать. Договоримся о том, что мы живем так, как сами этого хотим. Если кому-то вдруг понадобится помощь, сразу обращаемся к ней. Ты ко мне, я к тебе. Любая помощь или поддержка, моральная, например, я на это готов. Обращайся всегда ко мне за советом. Если надо, как и я к тебе. Но ковырять старые раны? Все, забыли. Сил больше нет этой ерундой заниматься. Он допил чай, потом вымыл кружку, поставил ее на полку. Подошел к Коле, обнял ее, поцеловал в лоб. Затем направился в свою комнату, пробыл там недолго, верно забрал то, что хотел и ушел, хлопнув дверью. То есть он не специально хлопнул, Эта дверь у них в квартире была такая, тяжелая, со множеством клацающих замков. Просто так, не слышно, не выйдешь. Оля осталась одна. Стояла посреди кухни неподвижно. Какое-то время она даже пошевелиться не могла, переживая весь этот словесный кошмар, все эти обвинения, что обрушил на нее родной брат. Стояла и обтекала. Обтекала. «Кажется, да, именно так в народе сейчас зовется это состояние». Потом Оля смогла, наконец, выдохнуть и буквально упала на стул рядом. Тихо заплакала. Обвинения брата выглядели чудовищными. Да это и не обвинения даже, а оскорбления. Но какая она мумия! Как она могла убить родителей? И почему это она не живет? Хотя Витечку можно понять». Верно, надоело ему оправдываться за родителей, за Лизу. В общем, в этом вопросе он прав, если рассуждать здраво. Но в отношении ее, Оли, какая же она мумия, это почему же она не живет? Живет, да еще как, в свое удовольствие, живет легко и радостно. Вон даже завидуют некоторые.